Против бойца в такой экипировке Алекс был во много раз слабее, чем человек из мира с нулевой тяжестью против него самого. Да еще и двое. Потрясающе. Бог спасет. Килгур бросился бежать зигзагами по переулкам с бешеной скоростью. И мысли его неслись так же быстро. Как его выследили? А вдруг они чем-нибудь его пометили? Он вышел из лабиринта переулков на улицу. Было уже очень поздно. И улицы были пустынные. Алекс заметил, как впереди приземлился Гравикар. И еще трое монстров перекрыли возвышенность впереди. Пришлось опять свернуть переулок. Но кто же за ним гонится? Иногда такие боевые костюмы попадали в руки отдельных доморощенных полководцев. Но эти, как показалось Алексу, были серийными имперскими. Что это значит? Выходит, чем-то он не угодил властям. Но только не местным властям планеты Эдинбург. У Килгора было слишком много влиятельных друзей на высоких должностях, чтобы его не предупредили. А властям во внешнем мире. Допустим, самое худшее. Теперь эта империя, вернее, те чертовы слабоумные подонки, что взяли власть после гибели императора. Пусть так. Но на кой дьявол все это нужно тайному совету, а? «Значит так», – рассуждал Алекс, – «чего они от меня хотят». Если меня просто намеревались убить, то у них была куча возможностей за последние дни, недели и месяцы. У них на службе более чем достаточно парней, которые еще помнят, как подложить бомбу или глядеть через прицел. Но я пока живой, живой. Был бы им нужен какой-нибудь мой документик, они бы послали парня для мужской работы. Так что эти ребята в модных костюмчиках наверняка из богомола. И нужен им я сам, а не мои мысли». А костюмчики-то им здесь не очень подходят, ведь трехкратная сила тяжести здорово давит на их косточки. Так что задачка будет совсем простая, с минимумом криков и сломанных конечностей. Ладно, хватит ворочать мозгами. Я не думаю, я ни о чем не думаю. Но я не хочу, чтобы меня припечатали к стенке или проткнули моей же шпагой. Не хочу я умирать с песней, как саркастичные викинги или как там их. Буря разыгралась еще крепче. Так, те двое сзади – это раз, трое дублеров – это два. Плюс должна быть еще команда в непосредственном резерве. Вывод. Уложить всех пятерых, пока им не представилась возможность позвать на помощь. Пятеро мужиков, пятеро из лучших бойцов Империи. Да еще в спецкостюмах, которых можно пройти сквозь толстенные стены моего замка, И ни один волосок не упадет с их голов. Все нормально, парень, все нормально. Алекс продолжал двигаться. Достаточно быстро, чтобы ребята из Богомола оставались сзади. Но не слишком быстро, чтобы они не подняли тревогу, решив, что он от них отрывается. Его путь петлял по окраинным переулкам города. Алекс уже хорошо освоился с булыжниками, которыми традиционно мыслящие строители Пусть проклянет их Бог до двенадцатого колена. вымостили улицы, когда Эдинбург был только открыт. Сначала достанем веревочку. Веревочка нашлась, бухта 5-миллиметровой проволоки, на какой-то стройплощадке. Алекс схватил ее и потянул. Проволока оказалась немного длинновата, около 60 метров. Он спрямил маршрут, снова направившись к центру города. Булыжники были острыми и со всех сторон скользкими от дорожной грязи. Он опять привел своих преследователей к верхней улице и вышел на открытое место. Шагнул на середину дороги, остановился и повернулся. Преследователи тоже были теперь на открытом месте. «Они знают, что я вооружен, но не знаю чем, думают обычное оружие». Он стал на колено, оружие в правой руке, левая рука подпирает правую. Вот левая рука уперлась колено. Вдох, выдох. Задержать дыхание. Нажать. Щелкнул выстрел Виллигана. Пулей был миллиметровый шарик АМ-2, мощностью, как у космического корабля. Заряд ударил человека в спецкостюме в ногу, и нога взорвалась. АМ-2 — это вам необычная армейская пуля. «Черт побери», — подумал Алекс удивленно. «Сто метров, а я попал. Стэн не поверит». Осталось четверо. Теперь маски были сброшены. Противник открыл ответный огонь. Килгур понял, что у них более легкое оружие, и они все еще пытаются взять его живым. Конец проволоки был надежно привязан к фонарному столбу в полуметре от земли. Бойцы отряда богомолов двигались гигантскими десятиметровыми прыжками, поднимаясь на пригорок. А Алекс бросился бегом к своей улице. Не слишком отрываясь от преследования, конечно. Узкий переулок шел вниз под углом в 50 градусов и был покрыт льдом. Здесь никто бы не смог просто идти, оставалось лишь бежать. Но Алекс мог. Он использовал провод как лыжный подъемник, только наоборот, чувствуя, как изоляция огнем обжигает его руки. Килгур затормозил, споткнулся, почти упал, но все же устоял. Двое преследователей бросились вниз по переулку прямо за ним. Один человек врезался в стену, упал и остался лежать без движения перед Килгуром. Другой колесом катился между небом и землей, полностью потеряв контроль над собой. Алекс выстрелил в него, как только тот грохнулся на землю. Потом Килгур снова пошел прежним путем, быстро и легко. Сквозь шум бури он услышал выстрел и упал плашмя, перекатившись через спину. Один из бойцов взлетел над крышей. «Ну, парень, ты висишь прямо, как тучка!» – пробормотал Алекс. Он три раза выстрелил прямо в центр тучки. Двигатель костюма заглох, выбросив вверх прямо в грязные облака тонкую струю газов. «Еще один! Еще один!» «Осмотрись, как парень!» «Никого!» «Так и не знаю, жив ли последний боец, пошел ли он за помощью к своей чертовой команде, или же у него сломался боевой костюм, Алекс проделал остаток пути до верхней улицы. Теперь все, что ему требовалось, это выбраться из города во внешний мир и направиться к секретной точке встречи, о которой кроме него знал только один человек во Вселенной. Алекс Килгур исчез с планеты Эдинбург.